Глава двадцать первая Когда Вэнь Лин открыла дверь, я вырвался из машины и радостно помчался к Берку. Он был такой высокий! Я слышал, как Вэнь Лин бежала по пятам за мной. «Берг!» — воскликнула она. «Ты стоишь!» Несколько мгновений спустя до меня донеслось. «Берг!» Это была бабушка, выходившая из сарая. Я стал наскакивать на нее, но потом услышал долгий крик и обернулся. Со стороны поля бежал папа Чейз. "Берк!" орал он, напрягая голос и тяжело перескакивая по плоской земле, приближаясь к нам. "Берк! Берк!" снова воскликнула Вэнлин. Я был взволнован тем, что все кричали имя моего мальчика. Мы с ней примчались первыми. Инвалидное кресло упиралось сзади в его колено, а сам он обеими руками держался за дверной косяк. Он шатался, и когда Вэнлин сбежала по пандусу, спросил И здесь, чтобы увидеться с Грантом, и затем упал в кресло и вздохнул. Я могу стоять, если держусь в вертикальном положении. Ходить пока не могу. Ещё не научился стоять на одной ноге и поднимать другую. У тебя это так легко получается. Вэньлин плакала. Увидеть тебя на ногах было похоже на чудо, чудо, потребовавшее почти миллион часов усилий, не говоря уже о моём гении, сказал стоявший позади него Хэнк. О, Берк, сказала, поднимаясь по пандусу бабушка. Она обняла моего мальчика и заредала. Чуть позже подоспел папа Чейз. Он тяжело дышал, у него было мокрое лицо, и присоединился к объятию. Все плакали, но никому не было грустно. "Ну хватит", запротестовал Берк. Я махал хвостом, потому что знал, что он был счастлив. "Это лучший день в моей жизни", заявил папа Чейз охрипшим голосом. и только одна вещь могла сделать всех еще счастливее. Я бросился в гостиную и прыгнул на игрушку-пищалку. «Когда я смог ползти, я понял, что скоро смогу встать», — сказал Берг. «Прежде чем ходить, надо научиться ползать». «Ого, неужели это я только что придумал?» — сказал Хэнк. Все засмеялись, поэтому я высоко подбросил пищалку и накинулся на нее. Когда Хэнк ушел, папа Чейс вернулся в поле, а бабушка пошла к себе в спальню. Вэнь Лин последовала за Берком на крыльцо. «Купер, ко мне!» — позвал Берк. Я вылез через собачью дверцу, встал обеими лапами на кресло и начал лизать ему лицо. «Ну всё, хороший пёс, хватит, Купер. Довольно». «Ты где был, а? Бабушка искала тебя повсюду». Вэнь Лин села. «Это самое удивительное. Помнишь мамочку Лулу? Купер был с ней, и они прибежали ко мне домой. Как они нашли друг друга?» «Не знаю». «Наверное, он обижал кругом и унюхал её. Может быть, Купер не знает, что его кастрировали?» Берг долго молчал. «Ну, спасибо, что вернула мою собаку». «Берг!» Он не ответил. Вэнь Лин глубоко вздохнула. «Я скучаю по моему другу. Так странно не разговаривать с тобой». «Это ты так решила, что мы просто друзья?» Вэнь Лин покачала головой. Ей было грустно, а Берг казался сердитым. «Нет, мы никогда не будем просто друзьями!» И мой первый парень Берг, и всегда останешься моим лучшим другом. Но с тех пор, как мы расстались, прошло полгода. Расстались потому, что ты хотел, чтобы мы общались с другими людьми. Под другими людьми я не имел в виду Гранта Венлин. Если бы у тебя были братья и сёстры, ты поняла бы, что такое предательство. Венлина пустило глаза. Я подошёл к ней и ткнулся носом ей в ногу. Да. Конечно, тихо согласилась она. Значит, когда мы втроём ходили в кино или поедали бургеры, потому что папа не позволяет тебе садиться за руль. Уже тогда вы с Грантом были вместе. Нет. Нет, Берг. Берг молчал, глядя на неё пристально. Венлин отвела глаза. Если честно, я думаю, у меня были чувства, но клянусь тебе, ни он, ни я не давали им волю. Да по мне, лучше бы это был кто угодно, только не Грант. Я знаю, тебе больно. Но Из чего бы ни были сотворены наши души, его душа и моя одно целое. Это из грозового перевала. Мне всё равно, откуда это Вэньлин. Ну да. Я почувствовал, как сзади подходит бабушка, и, радуясь ей, приветственно замахал хвостом. Она толкнула дверь. Я всё думаю о том, что ты встал, Берг. Это просто удивительно. Он пожал плечами. Пока я держусь за что-то. Мой мальчик развернул кресло. «Пожалуй, я не готов для светской беседы. Пойду поработаю над кое-чем у себя в комнате». Я пошёл следом, но он закрыл за собой дверь, поэтому я вернулся на крыльцо. Бабушка разговаривала с Вен-Лин. «Я знаю, это кажется самым значимым на свете», — говорила она, «что он никогда не поправится, никогда не простит тебя. Но вы оба молодые. Поверь мне, с годами это перестанет казаться настолько важным». Грант говорит, что теперь они ненавидят друг друга. Или, по крайней мере, Берг ненавидит Гранта. Мальчишки дерутся с самого детства. По-моему, они пока ещё не придумали способ любить друг друга. У них всё впереди. Причина не в тебе, а просто это последний в длинной череде обид, которыми они изводят друг друга и молчаливых обвинений, которые время от времени прорываются наружу. Именно так говорит о нём мама. Венлину казало на машино на подъездной дорожке, что он не знает, как выразить любовь. Ой, А почему твой отец в машине? Он он знает, что мистер Тревино ненавидит его. Какие глупости. Пойди, скажи ему, чтобы зашёл. Я сделаю чай. Ладно. Бабушка Рейчел. Да. На самом деле никто в нашей семье не любит зелёный чай. Нам нравится Эрл Грей или любой чёрный. Ой. Бабушка рассмеялась. Глупо с моей стороны. Мне следовало спросить. Она вошла в дом, а я двинулся следом, потому что она направилась на кухню. Она начала открывать шкафы и доставать разные штуки, что я воспринял как очень хороший знак. Она открыла холодильник, и оттуда потянулись самые чудесные запахи — сыр, бекон, курица. Я облизнулся в предвкушении. Надо будет однажды залезть в этот холодильник. Вэнь Лин, бабушка и отец Вэнь Лин расположились в гостиной за низким столиком. На тарелке лежали маленькие кусочки хлеба, орехи и сыр. Я пристально смотрел на эту красоту. Бабушка Рейчел звякнула ложкой в чашке. Большое спасибо, что приехали. Отец что-то сказал, и Вэньлин повернулась к бабушке. Он говорит спасибо за приём. Чай превосходный. Бабушка улыбнулась. Он намного лучше понимает английский, чем говорит, сказала Вэньлин. Мой английский не слишком хороший, добавил её отец. Я сосредоточился на тарелке на столе. Я даже не поднял голову, когда через мгновение Гранд и Папа Чейс вошли в дом. Приведи нас за столиком, они оба остановились. Чейс, наш сосед, привёз купера, и теперь мы пьём чай. Присоединяйтесь, тёрда сказала бабушка. Папа Чейс с напряжённым видом сел на стул. Точная его сердитая походка трансформировалась в сердитую сидячую позу. Гранд плюхнулся на диван рядом с Вейнлин. Схватил её за руку. Все сжау. Они улыбнулись друг другу. Наступило долгое молчание. Гранд потянулся за вкусняшками, и я облизнулся, потому что знал, что он самый щедрый член семьи. Хорошо бы ещё немного дождика, наконец заметил папа Чейс. Никто ничего не сказал на это. Папа Чейс налил в чашку ароматной жидкости, отпил, сделал кислое лицо и опустил чашку. Так. Че-че. Ча каково же это быть роба фермером? Отец Вэнь Лин повернулся и непонимающе посмотрел на дочь. Она заговорила, а он нахмурился. Покачал головой и ответил. Вэнь Лин кивнула. «Папа был фермером, как и вы», — объяснила она. «Он занимался помидорами и яблоками. Потом он встретил маму, когда она путешествовала. Она была американкой, но это не помешало. Он сразу влюбился в неё. Отец Вэнь Лин говорил ещё». Все казались такими напряжёнными, что я бросил караулить сыр и набросился на пищалку. Она больше не пищала, но я думал, что это поможет оживить компанию. «В конце концов», — продолжала Вэнь Лин, «мама переехала в Китай, чтобы выйти замуж за папу, и они стали жить у него на ферме. Это моё самое раннее воспоминание. Он говорит, что она была счастлива, но я знаю, что на самом деле нет. Она хотела жить в Америке». Вэнь Лин выслушала отца, А затем покачала головой. Он знает, что я не передаю слово в слово. В любом случае, у него не было сыновей, чтобы помогать на ферме. От меня не было толку, потому что я девушка. Отец Вэнь Линь что-то добавил. Она кивнула. Он согласен с тем, что ему были нужны сыновья, но мама больше не могла иметь детей, и когда мне было 9, её брат умер и оставил ей обувной магазин здесь, в городе. А папа смог получить хорошую цену за ферму и поэтому продал её. Потому что у него была только никчёмная дочь и не было сыновей, и они переехали сюда. Он говорит, что продажа обуви не способ зарабатывать на жизнь, что женщины не знают, чего хотят. Магазин нёс убытки, и в итоге пришлось его закрыть. Папа устроился в ТМН, потому что это единственное, что он мог найти. Мама работает в магазине одежды неполный день. Он хотел работать на ферме, но по его словам, американцы не используют людей, они используют машины. Беспилотники разрушают наше сообщество, нашу экономику и страну, сурово произнёс Папа Чейз. "Да", ивнул отец Вендлин. Род Папы Чейза вытянулся в жёсткую прямую линию. "Но вы же работаете на них. Если бы вы не чинили эти чёртовы машины, они не работали бы в поле и не вытесняли меня из бизнеса". "Чейз, предостерегающе сказала бабушка. Я зевнул, обеспокоенный суровым тоном Папы Чейза. "Нет, он не чинит дроны», — поправила Вэньлин. «Он убирается в помещениях, моет ванные комнаты, заменяет лампочки и так далее». Папа Чейс долго смотрел. Он поджал губы. «Вот как?» «Извини. Я просто предположил, что он инженер. Потому что он азиат?» — спросила Вэньлин. Грант засмеялся. Папа Чейс медленно кивнул, пожав плечами. «Да», — неловко согласился он. «Ты меня подловила. Извини». бабушка хихикнула. Вэнь Лин поговорила с отцом, а потом они засмеялись, и папа Чейс присоединился к ним. «Вот этого ни одной собаки не понять. Минуту назад был гнев и напряжение. Теперь все смеются, а Грант поедает сыр». Я замахал хвостом. Отец Вэнь Лин снова заговорил. Она слушала, кивая. «Папа говорит, что мог бы чинить машины, если бы ему позволили. И они совершают глупые ошибки, когда сажают посевы». Они вырубают деревья, чтобы засеять как можно больше, и теперь ветер всё выдувает. Но он не говорит по-английски и не имеет высшего образования, поэтому они думают, что он идиот, который ничего не смыслит в сельском хозяйстве. Мой английский не слишком хороший, произнёс отец Вэньлин. Я тоже не ходил в колледж, признался папа Чейз. А я буду учиться бизнесу, заявил Грант. Вэньлин улыбнулась ему. В последнее время я ввёл диверсификацию, сказал папа Чейз. Я работаю с посредниками, которые поставляют мою продукцию на фермерский рынок и в рестораны органической кухни. Весной у меня спаржа, летом огурцы, кабачки, помидоры и перец. Осенью яблоки и груши, а под занавес морковь. Отец Вэнлин наклонился вперёд, слушая, затем он кивнул. Хорошо. Но я слышал, что робо-фермеры лезут в органику и собираются открытларёк на фермерском рынке. Это опустит цены ещё ниже. А у меня есть урожай, который я не успеваю собрать, потому что из всех помощников только мой сын Грант. Он отличный работник и намного больше понимает в сельском хозяйстве, чем я в его возрасте. Но даже с ним я не справляюсь». Грант в изумлении уставился на папу Чейза. Отец Вэн Ли наживлённо разговаривал с дочерью, а она слушала, удивлённо раскрыв глаза. «Да, хорошо», — сказала она. «Папа говорит, что знает, как быстро выращивать сквош». и когда нужно обрезать яблони, и как срезать спаржу ниже линии почвы без вреда для соседних ростков. Он говорит, если вы возьмёте его на работу, ему всё равно, сколько вы будете платить. Свою нынешнюю работу он ненавидит. Раньше он никогда не говорил об этом ни мне, ни маме. Честное слово. Папа Чейс моргнул. И я платил бы, как обычно. Зарплата более чем достойная. Просто работа очень тяжёлая, и делать её некому». «Вы действительно хотите работать на меня?» Отец Вэнь Лин на мгновение закрыл глаза. Потом он открыл их и улыбнулся. «Да». Он встал и протянул руку, а папа Чейс схватил её и затем выпустил. Отец Вэнь Лин слегка наклонил голову. Все заулыбались, как будто они дали мне кусок сыра или ещё чего-нибудь. Но только сыр по-прежнему лежал на столе. После этого всё переменилось. Но не в лучшую сторону. Но. Я узнал, что отца Вэнь Лин звали Ча-Че. Они с Вэнь Лин приезжали каждый день, но не для того, чтобы поиграть со мной. Они уходили в поле и возились с растениями вместе с папой Чейзом и Грантом. Берг не ходил с ними. Он оставался в доме и ползал на полу. Недолго стоял, а затем садился. И так снова и снова. Я очень расстраивался. Я находился рядом. Почему же он отказывается от моей помощи? Я почти слышал его голос. Купер, помогай. Рядом, хороший пёс. Я даже представлял себе это во сне и резко проснувшись, смотрел на него по ночам. Я был больше не нужен моему мальчику. Я начал подумывать о том, чтобы сбежать с фермы и найти Лэсси. Плохая собака, кричал на меня Перк, когда я съел его сапог из шкафа. Не понимаю, жаловался он бабушке. Он ведёт себя так странно? Точно, он совсем другая собака. «Купер, иди сюда!» — позвала бабушка. У неё в руке не было вкусняшек. Я посмотрел на неё. А стоит ли её слушаться, раз пошли такие дела? «Думаешь, он заболел?» — обеспокоенно спросила она. Я опустил голову и вздохнул. Берг присел на корточки и посмотрел на меня. «Что с тобой, Купер?» На следующий день ко мне пришёл Хэнк. Сейчас его визиты стали значительно реже. Я устало смотрел на него, когда он присел на корточки у моей лежанки. "Купер", пророкотал он. "Ты что, не рад видеть старено Хенка?" Он почесал мне уши, и я немного подался вперёд. "Нам кажется, Купер болен", сообщил Берг. "Я отвезу его к ветеринару". "Купер, ты заболел?" спросил меня Хенк. "По-моему, на больного ты не похож". Он взглянул на Берга. "Возможно, у него депрессия". "Разве у собак бывает депрессия? Он же собака". Да, только я в буквальном смысле сейчас поставил тебя на ноги. Собаки ведь как люди, им нужна работа, чтобы чувствовать, что у них есть цель в жизни. Упер рабочая собака, а ты заставил его досрочно выйти на пенсию. Я вздохнул, когда Хенк с моим мальчиком стали играть с машиной в углу. Пластины оглушительно грохотали, а Берг кряхтел. В субботу вечером я застал твоего папу играющим на гитаре в баре Катера. Сказал Хенк: Бьерк это была тема из ещё четыре выстрела, и он завывал под неё. Мне нравится их название, так себе команда. Они его полностью оправдывают. Хенку усмехнулся. Это два, продолжай, хотя твой папа закрывает глаза и классно пилит на своей палке. Я так заслушался, что чуть из трусов не выпрыгнул. Бьерк рассмеялся. Нам он никогда не играет. Говорит, у нас слух испортится. Интересно, и вы люди тревина? Надо отдать вам должное. Никогда не встречал семью, где все так обособлены друг от друга, как три острова в океане, и каждый для двух других за горизонтом. Ого! Это я только что сказал. Надо будет записать эту мудрость, иначе я никогда не разбогатею. Это же поэзия. Ну что, готовка к очередному походу? Что с лицом? Я просто думала о школе. Я пропускаю осенний семестр и по-прежнему не могу ходить. Я взглянул на моего мальчика и вспомнил детей на каменных ступеньках. Мы снова пойдём в школу? Скоро ты будешь бегать по коридорам, ответил Хенк. А может мне просто поехать в кресле? так говорит папа. Но «Ну уж нет. Ты пойдёшь ногами. Слушай старину Хенка. Вот. Пусть даже ты пропустишь ещё целый год, зато ты будешь единственным парнем в классе с водительскими правами. Девчонки будут стоять в очереди. А я устрою из к тебе телохранителем, чтобы cheerleaders тебя не растоптали. Я замахал хвостом, потому что мой мальчик смеялся. Уходя, Хэнк подошёл меня погладить. Не забывай, этой собаке нужно занятие.